Глава 58 «Ну, так что, чья свадьба следующая, твоя или моя?» Эд лениво прохаживался вдоль машины, откровенно любуясь новой красной иномаркой. Петька сидел на капоте, чуть отвернувшись, и молчал. ли это закончилось», — напомнил Эд. «Еще три дня», — хмуро ответил тот. «А, ну так-то да». Ладно, даю тебе еще три дня, до 3 сентября включительно. Если ты ничего не сделаешь, приглашаю тебя заранее на нашу с Наташей свадьбу. Гостем, другом жениха Гоги будет, чтобы ты ей лишний раз не маячил. А то вдруг передумает. Она не согласится. Согласится. Причем, скорее всего, тебе на зло Просто, чтобы ты наконец понял, что она женщина, а не друг. Если в этой истории с греком скорее была проба пера, как это быть с мужчиной, который страстный, красивый, богатый, щедрый, болтливый и все остальное прочее, то в истории со мной она получит любовь на каждый день до скончания века. Моя мама, кстати, не против, а очень и подавно. Отец тоже. Я тебя убью, только попробуй. стиснув зубы, тихо сказал Петька. Вот она настоящая дружба. Я готов всю жизнь содержать, любить, опекать и защищать его любимую женщину, чтобы она больше никогда никем не была обижена, а он недоволен. Петька отмахнулся и сел рядом. «И что ты в этой Оксане нашел?» – устало выдохнул он. В какой Оксане удивился Петька? Ну, блондинка эта с двухметровыми ногами, с которой вы квартиру купили. «Что за бред?» – Петька повернулся к Эду. «Какая Оксана? Ты вообще о чем?» «В смысле?» Кто такая Оксана? Петя, ты больной? Ты не знаешь, с кем живешь? Я один живу. А Оксана где? Вы расстались? Так чего ж ты тогда мне тут мозги пудришь? Быстро руки в ноги и к Наташке. Кто такая Оксана? Поясни для начала. Петь, ты ж у нас трезвенник вроде. Оксана девушка такая вся красивая из себя, со слов Ленки, да и Наташки тоже, с которой вы новую квартиру купили вместе, с которой ты живешь. Я? Та самая, с которой ты целовался, когда вас Наташка застукала Зиночкой. Эд замолчал, видя по лицу Петьки, что тот вообще не понимает, о чем речь. Я целовался с какой-то бабой при Наташке. Я? Да я дышать при ней забываю. Как? Ты в своем уме? Мне Наташка сама рассказала, а потом Ленка то же самое повторила. Но мы с Наташкой в тот день напились просто как две чебурашки, так что пробела восстанавливала Ленка. Может, я имя путаю? Напились? Ты с Наташкой? это только отмахнулся. А когда это было, стал догадываться Петька? Когда вы обои клеили, Зиночка родила. Это я вроде как сам помню. Что Оксана Ленка сказала? Так, ясно. Петька встал и прошелся вдоль машины. Это пиздец. То есть все это вот это из-за Оксаны? Если не считать, что ты 7 лет Наташке сказать не можешь, что ты ее любишь, то да, из-за Оксаны. Эд, убью, заткнись. Я на эту квартиру откладывать начал как раз ровно 7 лет назад, когда с Наташкой познакомился. Ни дня не думал о том, чтобы с кем-то... О, ну как же другие? Ты с другими встречался, не отрицай. А вот так. Я просто думал, что я друг, но втайне надеялся. Втайне, понимаешь, втайне. Планы строил, деньги копил. А она после университета вон в какие начальники выбилась. Хрен догонишь. А ты вообще? Я на вашем фоне просто никак. Он развел руками, не зная, как вообще характеризовать себя и свои финансы по сравнению с далеко не бедным Эдиком. Господи, Петь, ну ты осел, она тебя любит, она из-за тебя ипотеку взяла, чтобы уж самой жить не ждать, когда ты, дубина, замуж ее позовешь. Тоже, видимо, надеялась слишком долго. А Грек? А с Греком они разбежались несколько недель назад, он там, оказывается, просто владелец гарема. Она на свадьбе познакомилась с кучей баб, которые едва ли не одновременно с ним в отношениях. Наташка просто убита и раздавлена. Ты бы зашел заодно только без рук и без секса. «Почему?» – внезапно спросил Петька. «Петя, милый, утешительный секс – это дно, это для шлюх, а у тебя королева. Королева, понимаешь? Самая смешная, романтичная милая девчонка, которую я встречал за 26 лет жизни. И Петя, она теперь замдиректора». Так что не смей, будь лучшим и внимательным. Вот теперь не торопись, но будь вечно рядом, и все будет. «Откуда ты столько знаешь?» — со скепсисом смотрел на него Петька. «У меня мама, психолог, доктор наук, два раза замужем, три сестры старше меня. Спроси что-нибудь более тупое». Это развел руками. «Кто такая Оксана?» — спросил Петька. «Давай вспоминай, что там было, когда вы клеили обои, Зиночка родила!» Эд снова присел на капот. «Да не мог я ни с кем в тот день целоваться, я собирался ей предложение сделать!» «Врешь!» Эд аж подпрыгнул. Петька отдарил его максимально уничижительным взглядом, на который только был способен. Мы поклеили обои, потом пришла Камилова с доками на квартиру, Наташка и Зиночка пошли в детскую, а я, когда доки забрал... Спрятал их, взял кольцо, хотел его положить около розочки на тортик. «Пипец ты, романтик, чтоб она зубы сломала!» «Нет, я все придумал, но оказалось, что они Зиночка его распилили уже и все испортили. А потом Зиночка начала рожать, Наташка бегом сбежала, я еле кольцо назад спрятала, а то бы потерял. В общем, потом командировка, я решил, что надо на новой квартире ей предложение сделать. А потом ты сказал про ее квартиру». А я вообще в Питере, я расстроился, потом этот грек. Я картину забрал, дорисовал, ремонт сам делал. Там еще доделок много, но уже почти все. Так вот, я все думал, как бы ее грек замуж не позвал, гастролер этот. У меня тут то ремонт, то отцу помощь понадобилась, то годовщина смерти мамы, то Наташка уехала. Капец, кто такая Оксана, не выдержал, Эд? Да я не знаю. Ой, черт, внезапно сообразил Петька. «Камилова Оксана Оскаровна, хозяйка квартиры, твою мать, это её Наташка видела! Она мне документы завозила, у неё муж там чё-то проверял, заверял, чтоб без очереди, типа по блату!» Эд длинный витиевато выругался. «И ты с ней целовался?» «Нет, ты рехнулся, что ли? Я собирался в этот день Наташке предложение сделать!» Она просто бросилась на меня и «давай мне целовать обе щеки». Она такая прилипчивая, все время то обнимет, то под руку влезет. Такая баба назойливая. А муж ее что? Да, а что ему? Там деду этому, либо лет 100 А ей? По паспорту 41, но где-то на лет на 25, это да. Ясно, резюмировал это Вот это Наташка и видела. А ты чего не объяснил? Что? Я же не знал, что она нас видела. Мы все встряли в странную и тупую историю, в которой виноваты вообще все. Это взъерошил волосы руками. «Что мы все натворили?» «Ты тут при чем? удивился Петька. «Я следователь. Я ни черта не понял. Я запутал дело еще больше. Я должен был вам всем устроить очную ставку и выяснить все за 10 минут». «Точно, это ты виноват!» — усмехнулся Петька. «Вот давай теперь все, вали на меня!» «А сказал бы Наташке, что ты ее любишь лет на пять раньше, уже бы дети в детский сад ходили и на квартиру бы в два раза быстрее насобирали!» Петька согласно покачал головой. «Короче, иди, бери свою картину и вали в гости! Вот теперь медленно и красиво, но сразу так, чтобы она поняла, она только твоя и у тебя планы серьезные!» И никакого утешительного секса, Богом прошу. Я понял, понял, папа, никакого секса до свадьбы. Ну тут уж сами решите, Господи, как с вами сложно.